В окрестностях ярда слонялись гномы. Они отнюдь не выглядели воинственно, во всяком случае не более воинственно, чем обычно. Учитывая тот факт, что все гномы по традиции и по привычке круглые сутки носят большой тяжелый шлем, кольчугу, железные сапоги и острый боевой топор. Зато они были явно растеряны и озадачены, и как будто сами себя спрашивали, что они здесь делают. Ваймс велел Вилликинсу въехать в главные ворота и передать трупы незваных гостей Игорю, который наверняка знал, от чего у умирающих бывает зеленая пена на губах. Сибиллу Пьюрити и юного Сэма поспешно провели в помещение почище. Как интересно, подумал Ваимс, наблюдая за Шелли и еще несколькими гномами-стражниками, которые возились с ребенком. Даже теперь, особенно теперь, когда обстановка напряженная и все вернулись к знакомым истинам, Я не рискну с уверенностью сказать, сколько в страже гномов, лишь очень смелая представительница гномьей расы могла признать свой пол, поскольку ее окружало общество, в котором даже самое пристойное до пола длиной кольчужное платье вместо штанов автоматически ставило и его обладательницу с моральной точки зрения на одну доску с белочкой и ее трудолюбивыми товарками из клуба Розовая киска. Но стоит внести в комнату маленького ребёнка, И женщины немедленно выдадут себя, несмотря на угрожающий железный лязг и бороду, в которой ничего не стоит заблудиться крысе. Марков протолкался сквозь толпу и отсалютовал. Столько всего случилось, сэр? Правда? С маниакальной бодростью спросил Ваймс. Да, сэр. Обстановка здорово накалилась, когда мы подняли из шахты мертвых гномов. В общем, никто не стал возражать, когда мы принялись скрывать двери на паточной улице. Все глубинные гномы скрылись, кроме Мудрошлема, договорил Вайнс, шагая в кабинет. Марков явно был озадачен. "Верно, сэр. Он сидит в камере. Если вы не против, пожалуйста, сходите взглянуть на него. Он плачет, стонет и дрожит, забившись в угол, а вокруг горят свечи". "Свечи? Он боится темноты?" уточнил Ваймс. "Должно быть так, сэр. Игорь говорит, у него что-то такое в голове". И пусть даже не пытается приделать ему новую, поспешно вернул Ваймс. Я спущусь, как только смогу. Я пытался поговорить с мундрашлемом, но он тупо смотрел на меня и все! Как вы узнали, что мы задержали именно его? Я подобрал несколько странных фрагментов, начал Ваимс усаживать за стол, перехватив непонимающий взгляд Маркоу, он объяснил. Фрагментов головоломки, капитан. В основном это кусочки неба. И всё-таки я думаю, что уже почти добрался до конца, потому что мне удалось сложить уголок. Какая такая гномья штука разговаривает под землей?» Сэр, ты сам сказал, что гномы пытались что-то услышать. Ты решил, что они искали попавших в ловушку шахтеров. Но не знаю, есть ли у гномов какие-нибудь штуки, умеющие говорить. Маркол нахмурился. Вы имеете в виду кубсер? Не знаю, может, и имею, объясни. Я видел несколько кубов у здешних глубинных гномов, сэр. но я уверен, что под городом ни одного нового не откопать. Обычно кубы находят в твердых скальных породах. В любом случае их нельзя услышать. Я никогда не слышал, чтобы они сами начинали говорить, когда их находили. Гномы бьются годами над одним кубом, пытаясь понять, как с ним обращаться. Прекрасно. А теперь что такое куб? Спросил Ваймс, глядя на поднос входящих: "Как чудесно, никаких записок от э и пессимале". Э -э он похож на книжку, сэр, которая разговаривает, что-то вроде вашего груши. Большинство кубов содержит толкование гномьих законов, устами древних мудрецов. Это очень старое волшебство, я так думаю. Ты так думаешь?" переспросил Ваймс. "Ну, техномантические устройства на вид они как будто сделаны Капитан, я опять тебя не понимаю. Что такое устройство и почему ты используешь это слово с большой буквы? Кубы тоже устройство, сэр. Никто не знает, кто их создал и с какой целью. Возможно, они старше, чем мир. Их находят в вулканах и самых глубоких скальных слоях. Большинство кубов в руках у грагов. Они используются в разных Погоди. Ты хочешь сказать, что когда кубы выкапывают, в них звучат гномьи голоса? которым уже миллионы лет. Ей богу, гномы не так давно. Нет, сэр, гномы появились позже. Я не особо в этом разбираюсь, но полагаю, что в первых найденных кубах в основном звучали природные шумы: льющаяся вода, пение птиц, падение камней и так далее. Граги поняли, каким образом стирать посторонние звуки, чтобы освободить место для слов. Я слышал один такой куб, в котором были звуки леса. 10 лет звучания в предмете размером в 2 дюйма. Эти штуки высоко ценятся. Невероятно высоко. Стоит того, чтобы срыть гору гранита, как мы выражаемся. В смысле, мы гномы, а не мы стражники, сэр. Значит, ради куба стоит прорыть несколько тысяч тонн анкорморпской грязи? Ради куба? Да! Значит, вот в чем дело. Но как он сюда попал? Обычный гном может за всю жизнь не увидеть ни одного куба. Ими пользуются только граги и великие вожди. Из какой стати кубу говорить первым? Его можно оживить лишь произнеся ключевое слово. Погоди, как выглядят кубы, помимо того, что они кубические? Я видел мало кубов, Сэр. Они, ну, не больше шести дюймов в высоту, по цвету как старая бронза и светятся «Зеленым или синим, быстро подсказал Ва임с. Да, Сэр, несколько таких было в шахте на Паточной улице. Кажется, я их тоже видел. ответил Ваймс. Судя по всему, с тех пор они раздобыли еще один. Голоса из прошлого, э? Почему же я раньше никогда не слышал о Кубах? Марково помедлил. Вы очень заняты, сэр. Не можете же вы знать всё. Ваимс уловил в словах капитана крошечную толику упрека. Ты намекаешь, что я ограничен, капитан? Нет, нет, сэр. Вы интересуетесь буквально всеми аспектами полицейской деятельности и криминологии. Иногда разгадать лицо Маркова было невозможно. Ва임с не стал и пытаться. "Я кое-чего не понимаю", сказал он. "Но не сомневаюсь, что дело касается Кумской долины. Послушай, в чем заключается ее секрет?" "Не знаю, сэр. И не думаю, что там, в принципе, есть секрет. Наверное, самая большая тайна Кумской долины кто напал первым. Сами знаете, сэр, обе стороны утверждают, что противник напал из засады. Тебе интересно это знать?" спросил Ваймс. "И не все ли теперь равно? Вы имеете в виду, кто начал первым?" "Не все равно, сэр", ответил Маркол. "Но я думал, что тролли и гномы ссорились сначала времен». "Да, но в Кумской долине произошла первая официальная битва, сэр. И кто победил?" "Сэр, я задал несложный вопрос. Кто победил в первой Кумской битве?" "Говорят, им помешал дождь", сказал Маркол. Битва остановилась из-за дождичка и из страшного ливня, сэр!» Над горами разразилась гроза, вниз потекли потоки полные валунов, одних бойцов унесло, других убило молнией. В общем, день не удался, закончил Ваймс. Ладно, капитан. У нас есть какие-нибудь версии, куда могли подеваться те граги? У них был потайной туннель, разумеется, который они обрушили за собой. Я велел парням копать. Пусть прекратят. Граги могли спрятаться в безопасном месте, выехать из города в повозке или черт возьми, просто надеть шлемы и кольчуги и сойти за обычных городских гномов. Хватит. Иначе люди измучаются. Пускай граги пока бегут, Думаю, мы еще встретимся. Да, сэр, они скрылись так быстро, что оставили кое-какие устройства. Я приберёг их для общей пользы. Видимо, граги очень испугались. Они взяли только кубы и сбежали. С вами все в порядке, сэр. Вы, кажется, взволнованы? На самом деле, капитан, я невероятно бодр. Хочешь послушать, как прошел день у меня?